Глава пятая. Материнские нагоняи и смотрины. София вызвала своих проблемных детей и усадила их на диван в своем кабинете. Ричард, Лиза, Астерия и Даичи. Кто же еще? Только от них в последнее время возникает головная боль. Ни от кого нет столько бед, сколько от этого квартета. Даже от Ксюши, самой свирепой и самой своевольный благодаря генам Кали. Какое-то время княгиня работает за компьютером и не обращает внимания на юных демоников. Тишина, лишь стук клавиш на маникюренных пальчиках раздается на весь огромный кабинет. Пять минут проходит, десять, пятнадцать. Детишки переглядываются. Как бы у всех дела, там тренировки и прочее. «Ма?» — подает голосок Лиза. Ноль реакции от родительницы. «Мама, мне уроки делать надо». София ничего не отвечает, лишь берет трубку со стационарного телефона. Звуки набора номера, затем княгиня говорит. «Да, Кали, как там дела с поставками вооружения? Нет жалоб? Все хорошо, солнышко? Дружина обеспечена?» «Что-что? ЗРК бы еще 10. «Будет 12. «По поводу самоходных турелей заведен государственный тендер». «Да, я держу на контроле. Там некий Новиков пытался что-то произвести, но неудачно». «Ага, вассал Волконского». «Есть надежда, кстати, на Беркутова». «Да-да, мальчик и тут отличился. Видел я его видосики в сети. Это, конечно, не автопилот, но девочка лихо разъезжала на тракторе на ножках». Рыкари Эльса в легкую постреляла из пулеметов. «Думаю, малышка тоже из этих, ну, которая оттуда, где сейчас Перун, ты поняла?» «Тем более, что Беркутов взял малышку под специальную опеку. Учредил училище юных дарований, она там по долгосрочному контракту, якобы учится не знаю чему, в рыкари стрелять она уже умеет. Так что ждем, что Беркутов поставит турели. Ты лучше скажи, на день рождения Аяна приедешь?» Вместе с девочками, конечно. Ой, фронт никуда не денется. Один денек, подумаешь, зато я тебе выбрала такое шикарное платье. В серебряном декоре, с открытой спиной. Дети-демоники сидят и слушают весь этот поток словесности. Через полчаса не выдерживает Ричард. Да что это вообще значит? В полголоса жалуются британский принц с обратьем по несчастью. С чего такое пренебрежение? «У меня уже пропущена тренировка с волками, как будто специально». «Конечно, специально». Фыркает Астерия, поправив хвост красных волос. «Вам показывают ваше место, ваше высочество». «Мое место?» — Сидит Ричард. «К твоему сведению, по положению, я выше всех здесь присутствующих, в том числе тетя София». «Хм, ну тогда чего сидишь послушно, как зайчик?» — усмехается царица Поля. «Вставай и иди на свою тренировку с Эмираном. Вперед!» Беридзе не выносит прогулы, и причины ему не важны. Но Ричард никуда не идет. «А вдруг у тети Софии что-то важное?» — оправдывает принц свою неторопливость. Даичи улыбается, чуть раскосые глаза сильно сужаются. «Да, Рич, не спеши. Вдруг София хочет обсудить с тобой важный вопрос о жизни и смерти?» Самурай бросает взгляд на стройную княгиню, увлеченную рекламирующую вечерний наряд маме Кали. Но не важнее бального платья. Принц дергает губой, но ничего не говорит. То, что он сидит на жопе ровно, уже и так все сказала. Придется ждать. Остальных детей тоже покидает настроение. Этот моральный прессинг прекрасно показал, насколько они зависимы от желания матери. Поводок не физический, но психологический. Умеет ведь София растоптать самолюбие. Еще 55 минут разговоров, теперь уже о туфлях с серебряными бляшками и духах с запахом сочных фруктов с легкими нотами жасмина, и только затем София говорит. — Договорились, Кали. Хорошо, хорошо, иди бей своих гонщих, меня тоже детишки заждались. Княгиня кладет трубку и с улыбкой оглядывает молодняк. «Не уснули?» «Что ты, что ты, мама?» — качает головой поутомившаяся Лиза. «Я столько узнала о фруктовых духах!» «Сладкий аромат персика с каплей амбры и мускуса, значит!» «Как только мама Кали это выдержала!» «Малышка Кали очень женственная на самом деле!» — доверяет секретную информацию Софии. Особенно, когда дело касается ее туалета. «Да и сами знаете...» Она сейчас целые сутки в броне ходит, в степную пыль вдыхает, так что отвлечься только рада. Так, тон княгини становится серьезным. Каждому понятно, что сейчас она выберет первую мишень. Ричард, резко же ты решил переметнуться в вершину мудрости. Очень резко. И внезапная тишина, густая, словно кисель. Первым не выдерживает тягучую паузу заморский гость. Так! «Получилось!» – Блеет британский принц, который сам в шоке от своей растерянности. Но вот смотрит он в ледяные глаза Софии и видит один лишь холод и жестокость. Словно перед ним сидит не княгиня, а массовый убийца. Сразу вспоминаются старые слухи о дознавательнице Гюрзея из-за стенок тайной канцелярии. Это было спонтанное решение. «Главное, что оно озвучено в прямом эфире», – замечает София. Элизабет звонила как-то, хотела тебя вернуть. Может, правда, пора? Нет. Громко бросает Ричард и уже более спокойно говорит. Я хочу поиграть в Грон в местной лиге. А потом уеду, но не раньше. Хм, я не могу тебе позволить играть, несмотря на твое публичное высказывание. Грон — агрессивная игра, а твои силы пока не поддаются контролю. А если ты убьешь кого-то? сужает глаза Софии и добавляет пороха в пламя. Например, Беркутова, с которым в ссоре. Тогда я выпущу нафту Ричарду в лицо. Вдруг спокойно сообщает Лиза, и от ее ледяного тона даже бойкая астерия поежилась. Ричард так вообще побледнел и отодвинулся подальше от пепельно-волосой княжны. Такой цели у меня не стоит. На всякий случай замечает принц. Случайно, Ричард, случайно вздыхает София. Как только на поле ты выпустишь когти, исход игры предрешен. Много крови и смертей. "Одно точно, произносит Лиза, положив тонкие изящные руки на коленки. Ричарда начинает знобить. Давно он не испытывал такого тревожного страха. Обещаю не использовать громовые когти. Слова сами собой вырываются наружу. Слово английского дворянина и члена королевской крови. «А если все же когти вылезут?» — приподнимает бровь София. «Тогда уйду на скамейку запасных», — предлагает принц. «Волк не отпустит», — вставляет Астерия. «Амирану плевать на жертвы, лишь бы выиграть». «Астра, я что, маленький?» — вскипает Ричард. «Пускай Амиран поступает как хочет. Мне плевать на его слова. Вылезут когти, пойду на скамью». «Но они не вылезут», — добавляет он. «Я научился себя контролировать». «А яко? Спрашивает Лиза. Яко будет, отвечает принц, она не смертельная. Влюбишь в себя всех девчонок в атаге соперника задумчиво протягивает Астерия, и глаза ее довольно поблескивают. «Ай, пускай! Да, Лиза! Старшая княжна обходится раздраженным фырком. Она точно не разделяет безудержность сестры. Астерия готова использовать любые средства, чтобы завоевать сердце Арсения. Распоряжаться финансированием его клуба и даже влюбить всех соперниц в Ричарда. Тогда решено, подытоживает София, никаких когтей. Ричард, ты дал слово, и ты взрослый мужчина. Не забывай об этом и не забывай, кто твой отец. Можешь ступать? Ричард скрежещет зубами. С ним обходится, как с нашкодившим ребенком, но принц сдерживается. Перед ним стоит цель выступить достойно в игре против Беркутова. А София точно может доставить проблем. Британец встает и после легкого поклона дамам уходит. «Лиза!» – озвучивается имя следующей жертвы. «Да, мама!» – равнодушно откликается княжна. «Что ты рассказала Арсению насчет моих планов о нем?» «Чуть ли не лилейным голоском выпивает княгиня». «Самое главное, Лиза держит подбородок высоко. То, что ты хочешь забрать его в свой дом и сделать демоником». «И зачем, Лизочка?» – всплескивает руками княгиня. «Ведь ты настроила Беркутова против нашего дома, понимаешь или нет? Может, он и того щенка Миронова спас из одной только вредности?» «Мама, я считаю, что делать Сеню демоником – большая ошибка». «Да, теперь-то это точно не прокатит». Княгиня сурово смотрит на дочь. «Отныне у тебя стоит задача исправить то, что натворила. Завоюй благосклонность Беркутова. Любыми способами». «Завоевать благосклонность?» округляет глаза Лиза. «Мама, как ты себе это представляешь?» София качает головой. Смотрю я на свою дочку-красавицу и поражаюсь ее наивности. «В девятнадцать лет пора испытывать влечение к мальчикам. Мама!» Скрикивает одновременно Лиза с астерией. У обеих щеки вспыхивают алом. Даичи скучающе смотрит на потолок. Женщина, бросает юный самурай. Ладно. София стучит пальцами по столу. Благодаря твоим стараниям, Лиза, вариант с демоником отпадает. Неужели? Недоверчиво переспрашивает Лиза. Передай Арсению. Что мы готовы предоставить ему сырье на сумму 1 миллиард рублей. Закашливается Даичи. Мама, миллиард рублей? Миллиард? Это же годовой ВВП какого-нибудь Гондураса! Южноамериканского государства, мама! А тебя хорошо учили в школе, Даи, довольно кивает София. Но надеюсь, ты понимаешь, что ценность сырья субъективна. Это для открытого рынка дворян, оно безумно дорогое. Мы же имеем десяток баз в нижних мирах. Ежедневно гвардия проводит сборы ценных демонских растений и охоту на иномерян с необходимыми витаминами в мышечных тканях и костях. Для других домов наши запасы стоят миллиард. Для нас же в десять раз меньше». «Сто миллионов», — прикидывает Дайче. «Почему мы отдаем наше сырье Беркутову? Почему не Хенессе?» «Ах да, твой друг японец», — вспоминает София. Юный господин Набунага, величающий себя золотым генералом Фолгором. Хм. Что ж, ему я тоже готова выделить серьезно миллиард рублей. О! обрадованно улыбается Даичи. Самурай рад за своего друга. Только пусть сначала продемонстрирует свое владение мечом и стратегические навыки, добавляет княгиня. Мы пришлем к нему в Токио наших меченосцев-демоников и советников. По итогу спаррингов и интеллектуальных тестов господин Набунага получит запасы сырья. «А Беркутова тестировать ты не собираешься?» догадывается самурай. «Беркутова я постоянно тестирую. И похоже, наше тестирование у него уже стоит поперек горла». София снова обращает взгляд на дочь. «С таким козырем ты без труда завоюешь благосклонность Арсения. Сырьем он очень быстро вызреет до полковое». При должном старании за несколько лет. Демоник отменяется. Будем растить абсолютно ярилы. «А...», -а — Лиза мешкает. «А что взамен?» «Сотрудничество, просто сотрудничество». Софей пожимает плечами. «И разговор по душам. Мы должны рассказать друг другу все, что знаем о наших прошлых жизнях. Так и передай». «Я не очень понимаю, — теряется княжна, — а тебе и не нужно». «Главное, чтобы Арсений понял, а он поймет, не сомневайся. Просто передай мои слова». «Хорошо». Лиза подозрительно оглядывает мать, но ослушаться не смеет. Даичи, Княгиня оглядывает новую мишень. «Еще какое-то время побудешь под нашим Саяно наблюдением, хорошо?» «Вы обе всерьез думаете, что Хенеси меня чипировал?» усмехается самурай. «Мама, Хенеси — достойнейший человек, которого я когда-либо знал» но я никогда не променяю интерес родного дома на его дружбу. «Мы просто волнуемся за тебя», — поясняет София и переводит взгляд на красноволосую княжну. Астерия. Красноволосой княжне хочется зажмуриться. Сейчас ей прилетит, как всегда, больше всех. «А ты? Единственная из всех. Молодец!» Не уронила честь рода, даже предложила Беркуту быть его секундантом в мелкой потасовке. «Правда?» — не верит ушам Астерия. «Ее что, только что похвалили?» «Конечно. Продолжай в том же духе». После этих слов Лиза лишь фыркает. «А ты, Лизочка, бери пример сестры», — добивает София родную дочку. Довольная как павлиниха, Астерия смотрит на Лизу сверху вниз. Впервые у нее есть повод для высокомерного взгляда на лапушку-отличницу Лизочку. София вспоминает. «И да, кто-нибудь пригласите Арсения на день рождения Аяна». «Обязательно!» — синхронно говорят обе княжны. Гремят оглушительные выстрелы. Бронебойная очередь сносит фанерные мишени, обозначающие рассредоточившегося противника. «Оно, правда, ходит!» Удивляется глава военной закупочной комиссии, полковник Федот Васильевич, боже мой. И даже стреляет. Улыбаюсь я. Буквально на днях мы установили многоэкранный прицел, дающий пилоту полный 360-градусный обзор. Ну, это на случай ручного управления, конечно. Конечно. Обомлевает полковник. Мы с членами комиссии князем Волконским стоим на деревянном помосте. Помост выходит на полигон, в который переоборудовали земельный участок за горле с Машем. Раньше здесь стояли монолитно-кирпичные недострои под новые корпуса завода, но производство почему-то передумали расширять. Незаконченные бетонки в итоге тоже пригодились под элементы тактическо-стрелковой демонстрации. Из-за угла бетонки вываливается чуть неуклюже качаясь пут. Наш ненаглядный лесник один, кто же еще... Брони надета минимум, чтобы комбайн был более подвижным. Мы, как-никак, в первую очередь демонстрируем ЭВМ и шагающую платформу. Но пушки понатыкали разные. И крупнокалиберные пулеметы, и минометы, и даже огнеметы зачем-то. Куча торчащих в разные стороны черных стволов. Нафига Жанна такого дикобраза сделала? Не знаю. Зато выглядит круто. Программное обеспечение полностью наша разработка. Рассказываю комиссии. Архитектура открытая. Сейчас целеполагание для открытия огня ориентировано в первую очередь на массу и объем движущегося объекта. Но любые доработки и до оснащения возможны по запросу. Это же ребенок! восклицает полковник, боже мой. Где? Улыбаюсь. В кабине вашего пуда! А! Вы про пилота Жанну Жировита внудрить? Еваю! «Да-да, как видите, с контролем АВМ справится даже ребенок». «Вы ее туда засунули для демонстрации легкости управления?» «В том числе». Дальше говорить нет смысла. Жанна открывает огонь из всех стволов. Меня просто не слышно. Сначала бахают минометы. Затем стрекочут пулеметные очереди. Следом шипит красный ливень огнеметов. Горящие обломки мишеней разлетаются по всему полигону шипит раскаленный бетон недостроек. «Это поразительно!» — выдыхает, боже мой, теребя сивый ус. «Тот же Новиков даже близко не подошел к подобному результату! А он ведь тоже ваш вассал, Аркадий Валерич! Князь Волконский делает снисходительное выражение лица. «Не думаете же вы, что успех данного пушкоброда...» «Так правильно, Арсений?» «Почти. Пушкахода, ваше сиятельство». «Да, спасибо. Так вот, не думаете же вы, что мои люди работают под копирку друг друга? Я делаю ставку на диверсификацию управленческих схем и технологий. Каждый вассал работает сам по себе. Пушкоходов это тоже касается». «Понятно», — глубокомысленно кивает полковник. «Что ж, у этого проекта есть все шансы на финансирование армии». «Между тем...» Демонстративное испытание Пуда заканчивается. Стволы оружия еще не успевают остыть, как кабина распахивается. Дрить ловко выпрыгивает на бетонную конструкцию чуть ниже модели полезной нагрузки. С бетонки девочка хочет сигануть прямо на землю, но тут из-за угла выныривает Ахмат. Откуда он взялся на горящем полигоне, не знаю. Будто кавказец чувствовал. Огромные волосатые руки ловят малыху на лету и осторожно ставят на землю. Она, не обращая внимания, обигает кавказца и несется прямиком к деревянной платформе. И вроде хочет удержать себя, то и дело притормаживает одной ножкой, но дисциплина легионера проигрывает детской гиперактивности, и девочка снова в припрыжку бежит. И малютка Жанна не виновата. Усидчивость и способность к самоконтролю в этом возрасте только начинают формироваться. «Милорд!» — радостно орет Жанна Жаровитовна. «Милорд, как вам? Как?» «Милорд?» — приподнимает густые брови полковник Боже мой. «Это мой позывной. Говорю, что первое приходит в голову. Обычно мы на испытаниях только по ним называем друг друга. Имитация боевой обстановки». «А-а-а!»